Уничтожило все живое на земле. В ковчеге остался только Ной со своей семьей и животными. Бог прекратил потоп и приступил к осушению земель. Ковчег остановился на горе Арарат. Сначала Ной выпустил ворона, затем голубя, чтобы узнать, насколько высохла земля, но ни голубь, ни ворон не нашли сухого места. Спустя семь дней Ной выпустил еще одного голубя, который вернулся с масличным листом в клюве, что означало наступление мира, надежду на жизнь. Выпущенный в третий раз голубь уже не вернулся в ковчег. Так Ной узнал, что земля стала сухой. Он вышел из ковчега и принес жертвы Богу. Бог обонял приятное благоухание жертвы и решил больше не проклинать и не уничтожать людей, а заключить с ними союз, завет. В знак этого завета на небе появилась радуга, стрела, которую Бог подвесил на облаках в знак мира. Человек не стал лучше, но Бог смирился с тем, что помышление и сердце человеческого зло от юности его Это обстоятельство нельзя изменить, с ним нужно считаться в новом мире, наступившем после потопа. Золотой век таким образом исчез окончательно. Библейское сказание о всемирном потопе хранит память не о какой-то всемирной катастрофе, хотя вполне допустимо, что в описании потопа содержатся воспоминания о громадных, уничтожающих все живое наводнениях в Передней Азии, а напоминание о том, что в конце древнего периода истории человечества Бог якобы вновь наказал людей за грехи их. Новая история и новый мир, возникший после потопа, снова пронизаны грехом, хотя Господь так сурово покарал человечество. И все же Он принимает новый мир, благословляет людей, заключает с ними союз, завет, тем самым ставит человека во главе всего живущего. Человек получает возможность использовать в пищу мясо животных. Ранее людям разрешалось питаться исключительно растительной пищей. Запрещается потребление крови, несущей жизнь. Человеческая кровь хранится Богом. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Бытие, глава 9, стих 6. Покинув ковчег, Ной начал сделать виноградники. Однажды он выпил вина, опьянел и лежал в шатре обнаженный. Сын его хам смеялся над наготой отца, а два других сына Сим и Афет укрыли его. Некоторые ученые предполагают, что речь идет здесь о более серьезных вещах, о возможной кастрации, о скоплении Ноя. Подобные находим в древнегреческом Мифеокроносе. И в отце Уране также поступил хетский Кумарби со своим отцом-богом Ану. Когда Ной протрезвел и узнал о случившемся, он проклял своего сына Хама и весь Ханаан, благословил Сима и Иофета, повелев потомкам Хама быть рабами Сима и Иофета и их потомков. Легкость изложения призвана не смягчать трагичность повествования о потопе. А еще раз подтвердить создавшееся положение. Еврейские племена считали себя потомками Сима. Племена Ханаана были порабощены ими, как потомки Хама. Все становится закономерным и объяснимым, поскольку предок этих племен совершил грех, который лег на них проклятие. Авторы Библии стараются найти праотцев всех народов мира среди сыновей Ноя. Сыновья Хама стали праотцами Ханаанин, а также египтян и эфиопов. Сыновья Иофета расселились на островах в море, а сыновья Сима породили евреев, эдомитин, сирийцев и арамеев. Вавилонская башня Если человечество произошло от общего праотца, от Адама или Ноя, как это рассказывается на страницах Библии, то возникает совершенно закономерный вопрос. Каким образом можно объяснить наличие различных народов? Расселение человечества, возникновение различных народов и языков Библии объясняет не только происхождением всех людей от трех сыновей Ноя,